Глава 20. В эту ночь Тимофей не спал, но усталости пока не чувствовал. Его организм знал, когда нужно собраться и работать на результат. Тимофей, по сути, жил-то ради этих редких дней, наполненных настоящим азартом: тонны перекопанных материалов, метания, сопоставления деталей, исчерканные листы блокнота. Черт знает, какая по счету чашка кофе. Он заваривал молотый, привезенный с собой крутым кипятком из гостиничного чайника. Напряженная работа мозга, знакомое предвкушение Он почти догадался, он уже на пороге, уже скоро, уже почти Догадка пришла в половине шестого утра Точно, но если я прав, то опоздал Надев спортивные костюмы и кроссовки, Тимофей вышел из гостиницы и побежал в направлении парка Ранним утром в парке можно было встретить не так много людей Одни куда-то целенаправленно шли Возможно, их путь на работу пролегал мимо кургана Победы с вечно горящим огнем Другие выгуливали собак. Третьи гуляли, наматывая минимально необходимое количество шагов, рекомендованное интернетом или лечащими врачами. Четвертые бегали. Тимофей недолго колебался между третьими и четвертыми. Ему нужно было мимикрировать под кого-то, кто не будет бросаться в глаза в парке, чье присутствие там будет понятно без объяснений. И он выбрал бег. Бегущего человека с меньшей долей вероятности остановит вопросом. Бегущий человек может перейти на шаг, не вызывая удивленных взглядов. В отличие от идущего человека, который вдруг побежал. Бегущий перемещается быстро, и цикличность его перемещений выглядит логично. До тех пор, пока понимаешь, как работают мозги среднего человека, можешь выжить в этом мире. Однако, если хочешь преуспеть, нужно нечто большее. Нужно понимать людей, которые не входят в категорию среднестатистических. Людей вроде сигнальщика. Тимофей вбежал в парк в половине седьмого утра и резко снизил темп. Слушать, внимательно слушать если я все понял верно, время еще есть И расстояние тоже есть Главное, чтобы никто не опередил Обычные люди часто оказываются не в том месте, не в то время Сами же об этом потом жалеют, но, увы Местоположение первых двух тел, найденных в этом месяце Полностью совпадало с делом четвертьвековой давности Убийца как будто повторял тот ритуал С некоторыми изменениями и дополнениями В прошлый раз найти связь между жертвами не удалось А в этот раз кое-кто получает от убийцы весточки Словно в прошлый раз убийца действовал наугад, вслепую А теперь нашел недостающий элемент ритуала Нащупал композицию в той картине, которую взялся писать И на это ему понадобилось 25 лет Чем он занимался столько времени? Почему пропал? И почему внезапно активировался вновь? Тимофей расстегнул ветровку, пробегая вокруг кургана Он обогнал хромающего старика, пожилую женщину с палками для скандинавской ходьбы и резко ушел вправо. Туда, где застыла так напугавшая Веронику скорбящая мать. Спустился по ступенькам и огляделся. Пусто. Тихо. Это не просто иллюзия. Место действительно давит. Давит, но притягивает. Смерть она всегда такая. Потому-то обычные люди так любят хорроры и триллеры. Страх привлекает. Время без 15.7 семи. Отлично. Тимофей быстрым шагом покинул площадку с памятником и углубился в лес. Это место далеко от центральных аллей. Но рядом проходит еще одна дорожка, ведущая вниз, к роднику. И по ней тоже ходят люди. В прошлый раз, 25 лет назад, тело обнаружил мужчина, выгуливающий ротвейлера, Услышал сигнал будильника. Это произошло около 7 утра, так записали в протоколе. Все тела находили в это время, но Тимофей предположил это еще до того, как материалы дела попали к нему в руки. 8-9 утра – время, когда у большинства начинается учебный или рабочий день. Значит, в парк придут раньше. Шаг за шагом дыхание спокойней. Нужно слышать, видеть. Нужно быть готовым. Пробежка – это хорошо. Уровень адреналина чуть выше нормы. Тело готово драться или бежать. Бороться за свою жизнь, если понадобится». Тимофей медленно шел, огибая деревья Смотрел под ноги, по сторонам Земля Влажная черная земля Стволы деревьев Белка выскочила из-под ног и унеслась в сторону кургана Интересно, что ее туда влечет? К людям, к опасности Наверное, те кормушки, которые я изначально принял за птичье Сердобольные люди оставляют там лакомства Корни, корни, белая ладонь с каплей крови на запястье Ладонь Тимофей остановился Сердце заколотилось с такой скоростью До которой его не могло разогнать Ни одно физическое упражнение Из-за ствола дерева он видел только эту бледную ладонь И рука в спортивной куртке С яркими вставками Покрутил головой Внимательный взгляд ощупывал деревья Ощущение, что за ним наблюдают не отпускало Слух ловил каждый звук Но было тихо И никто не бродил по лесу Тимофей подошел к трупу Опустился на корточки Бросил быстрый взгляд на лицо «Опять девушка. Что ж, надо полагать, за 25 лет у убийцы не прибавилось сил. Наоборот, он постарел. Вторым попробовал убить парня и понял, что это слишком большой риск. Поэтому третьей жертвой вновь стала девушка». Передняя часть ее курточки была радостно-салатовой, ослепительной, плюс белоснежные световозвращающие полосы. Кровь на этом фоне смотрелась особенно вызывающе. «Тебе ведь это нравится, да? Людей в темной одежде ты не убиваешь». Ты хочешь, чтобы была видна кровь Он достал смартфон Быстро сделал пару снимков Потом из другого кармана куртки вытащил перчатки Часы пейджер девушка сжимала В левой руке Впрочем, не сжимала Вряд ли она увидела их до того, как рассталась с жизнью Тимофей легко вытащил устройство И последовательно нажимая на кнопки Сделал еще несколько фотографий Затем, вернув все на место, встал Снял перчатки Убрал их обратно в карман Раз, два, 3. На счет 6 Часы в руке у девушки пронзительно запищали Тимофей подождал еще пять секунд Потом набрал номер Здесь мертвая девушка Что? Я говорю Тимофей Тут Боже, сколько крови Это Риадовский парк Я случайно бежал мимо и... Господи, да приезжайте уже Кажется, так правильно Прошу прощения, но это все, что я могу для вас сделать Я догадался только час назад Мертвая девушка ничего не ответила Она еще меньше Тимофея знала о том Как полагается среднестатистическим людям Сообщать о найденных жертвах убийства Его пальцы впились в древесную кору Кто этот парень? Чувство, которое, как он думал, ему давно недоступно Нахлынуло и затопило разум Это был страх Леденящий, потусторонний страх Парень пришел сюда целенаправленно Знаю куда, знаю что увидят Был готов, взял перчатки и вызвал полицию лишь тогда, когда закончил вынюхивать Такого не могло быть просто потому, что такого не могло быть никогда Это он, он был проводником иррационального в мир Он наводил страх на город, он убивал Этот парень просто пришел и осмотрел труп С таким же выражением лица, с каким бродил в тот день по парку Я на крючке. Вчера те две девицы, сегодня этот парень. Вокруг затягиваются невидимые узлы, и рука сама тянется за пазуху к ножу. Надо решить эту проблему прямо сейчас, раз и навсегда. Пусть это будет отклонение от плана, я ничем не рискую. Менты приедут не раньше, чем минут через десять. Повторно сработал будильник. Он вздрогнул от неожиданности. А парень как будто резанул взглядом по деревьям, заставив его замереть, затаить дыхание «Нет, даже если подойти, изображая обычного раннего пешехода, этот парень не подпустит близко, а в забеге на перегонке наверняка опередит» Пальцы поглаживали рукоять ножа «Я взял с собой нож, зачем?» Что хуже всего, он не помнил, как его взял, сделал это машинально, видимо, предчувствуя угрозу после вчерашнего «Все разладилось, все выходит из-под контроля. И вместо того, чтобы насладиться чужим страхом, я пропитался собственным. Шаг назад. Еще один. Беззвучно. Тихо. Пока еще это место признает меня и хранит. Пока еще. Успею ли я закончить?» Он стиснул зубы и, отдалившись на безопасное расстояние, повернулся. Зашагал быстрее, оставляя позади то, чего боялся и не понимал Времени осталось слишком мало Нужно приготовить все для заключительного этапа Возможно, остальные придется пропустить Если этот парень или его девица еще хотя бы раз мелькнут на горизонте Больше цифр в конвертах не будет Только последний удар Красивый и неожиданный Денис очнулся от тревожного забытия, которое не мог назвать сном при всем желании. До самого утра то ворочился с открытыми глазами, то как будто отключался. И тогда ему казалось, что он вновь стоит над прикованным наручниками к батарее следователям, Стоит и бормочет все те же слова, обвиняя, упрашивая признаться. Скажи, что это ты, убийца. Сними с меня это время, Позволь мне перешагнуть через тебя и жить дальше. Умоляю. Разумеется, Денис говорил не так, но смысл... Наверное, даже Фомин понимал, что смысл именно такой. Денис явился ему в блеске силы и величия, но скрыть роковую брешь в своей безупречной защите не смог. И теперь казалось, что это не он держит Фомина в плену, в заброшенном цеху за городом. Нет, это Фомин оттуда крепко схватил Дениса за горло и душит, душит, как душил все эти годы, только теперь давит сильнее. Знает, что финал близок, чует кровь. Больной сукин сын. В очередном введении, что пришло уже под утро Фомин освободился от наручников Встал, выпрямился во весь рост И с насмешкой уставился на Дениса Думал, что стал взрослым, да? Стал хозяином жизни Нет, мальчик Ты сопляк Это мы были взрослыми Последними из взрослых людей А после нас Землю наследуют перепуганные детишки Притворяющиеся, будто что-то понимают Но тебе повезло Я еще жив и успею выпороть тебя, как полагается. Сделаю то, чего твой папа не успел. Денис проснулся, сидел в постели и тяжело дышал. Тело было липким от пота, голова чугунной, как с похмелья. А еще это давно забытое ощущение, как будто во рту кошки нассали. Утренний привет от вчерашнего Курева. Лена спала рядом, она даже не шелохнулась. Лежала на животе, повернув голову к стенке. Как мертвая. Денис в тревоге наклонился к ней и долго прислушивался, пока не различил легкое дыхание. Все нормально. Будить супругу он не решился. Хватило и ночного разговора. Денису и раньше случалось приходить поздно. В последние годы, правда, все реже. Но он всегда старался предупреждать жену о том, что задерживается. Свою семью любил, их покой оберегал. А вчера было не до предупреждений. О том, что не позвонил домой, Денис вспомнил только у подъезда. Когда проверил телефон и увидел четыре пропущенных вызова и десяток встревоженных сообщений. Как люди, никогда не бравшие потребительских кредитов, не могут понять, почему им отказывают в ипотеке, так и Денис недоумевал, почему этого позднего возвращения ему не могут просто извинить. Почему Лена не желает удовлетвориться вскользь сброшенной фразой «дела», «работа», почему разговор шепотом в кухне, чтобы не разбудить дочь, превратился в скандал на повышенных тонах? Кредит доверия – «Это как мышцы, которую нужно тренировать». «А ты встал с дивана и пытаешься поднять 100-килограммовую штангу». Денис вышел из спальни, беззвучно прикрыв за собой дверь. Душ он всегда принимал с вечера. Однако после той лихорадки, в которой метался всю ночь, постоять под струями воды было просто необходимо. Дверь в ванную оказалась запертой. Изнутри доносился шум воды. Настя уже проснулась. Денис ходил в туалет. Потом пошел в кухню и включил чайник». Бросил взгляд на часы. Половина восьмого. Нужно ехать в офис и работать, как обычно, не привлекая внимания и не вызывая подозрений. Я всегда приезжаю на место без 29, Редко раньше и почти никогда позже. Так должно быть и сегодня. А ночью снова загородная прогулка. После того, что пришлось вынести проклятый фамин! даже сидя на привязи, как собака, он умудряется уничтожать мою жизнь. Черт. Пойти в душ, вода остынет. Выпить кофе, а потом в душ. А время... Время сжалось, исказилось, перекрутилось Все стало иным, неправильным Денис стоял посреди хаоса, в который обратилась его жизнь И не знал, что делать дальше Выйдя в коридор, едва не столкнулся с Настей Которая напоминала белое облако в пушистом халате и с полотенцем на голове «Доброе утро!» Дочь на него даже не взглянула с отсутствующим выражением лица прошагала мимо. «Ах да, до сих пор не может забыть, как я тогда влетел в ее комнату, как схватил эти дурацкие часы и поднял такой крик, будто Настя стащила у меня ампулу с морфином, не меньше». И никаких объяснений. Он просто не смог дать ей никаких объяснений, хотя и пытался извиниться. Наверняка она сейчас целиком и полностью на стороне матери. Людям свойственно поддерживать тех, кого они понимают. А понять Дениса было невозможно, хотя бы потому, что он этого не хотел». Понять значит принять А я не желаю принятия этой уродской ситуации С ней необходимо покончить как можно скорее Перешагнуть и забыть навсегда Тебе надо быть в школе через полчаса А ты все еще... Дверь комнаты захлопнулась у него перед носом Денис сжал кулаки Внутри него заклокотало Давай Тебе же хочется Сделай так, чтобы она никогда не узнала Какой грязный секрет хранит ее бабашка. Это ведь просто. Возьми в кухне нож, войди в комнату и... Денис ворвался в теплую, наполненную паром ванную. Голова закружилась. Он тяжело дышал, опираясь на края раковины. Зеркало запотело. Денис провел по нему ладонью, увидел мутное отражение. Пожалуй, даже хорошо, что мутное. Во многом знании многие печали, неведение блага. Через полчаса, посвежевший и взбодрившийся, Денис спускался по лестнице Это просто испытания, временные трудности Даже идеальные семьи их переживают, мы справимся Вот только покончу с этим делом и сразу Что сразу? Этого он пока не мог представить В воображении виделось что-то отдаленное, солнечное, беззаботное Наполненное прозрачным воздухом и веселым смехом Абстрактная картинка, которую можно было бы вставить в раму и подписать «Счастье» Скоро лето Да, еще полтора месяца, но время летит так быстро Лето отличный повод, чтобы уехать куда-нибудь подальше, забыть про все невзгоды У Насти начнутся каникулы, я сброшу дела на секретаря и заместителей Что это за конверт в почтовом ящике? Он все еще стоял, держа в трясущейся руке лист бумаги с цифры 3, когда сзади подошел сосед О, привет! Слушай, не подбросишь? А то мне вчера выпить пришлось, машину возле кабака оставил Денис резко развернулся, наверное, излишне резко Сосед, стоявший тремя ступеньками выше, осекся. Внимательно всмотрелся в лицо Дениса. Случилось чего? Нет. Мысли его беспорядочно сновали туда-сюда. Слишком многое нужно было принять во внимание, и вписать в эту картину соседа не представлялось возможным. Что там у тебя? Денис быстро смял бумагу в один ком вместе с конвертом, как будто решительность этого действия что-то могла изменить. Ничего, прости, Серег, я не на работу сейчас. А, ну ладно, пойду так силовить. Они вышли из подъезда одновременно Сосед остался у подъезда вызывать такси Денис поспешил к внедорожнику Сел за руль, захлопнул дверь Твою мать, сука! Выкрутил руль, выбрался на свободную полосу асфальта И вдавил педаль газа Поехал быстрее, чем следовало бы Но заставить себя снизить скорость не мог Нащупал телефон в кармане, вытащил и набрал номер Антон, еду туда Да, сейчас Он сбежал Что значит «откуда знаю»? Я… Да просто знаю, твою мать! Сбросив вызов, Денис ошвырнул телефон в сторону, пристегнул ремень и уже обеими руками вцепился в руль. Поворачивая на дорогу, случайно бросил взгляд в зеркало заднего вида. С другой стороны во двор заезжал полицейский УАЗ, беззвучно мигая маячками.